Глава 12. Пока они путешествовали по этому дому чудес, Борн успел заметить, что все великаны повинуются Хансену так, как у них повиновались бы вождю Сэнду или Джойли. Из этого он сделал вывод, что Логан приуменьшила роль этого человека, как вожака в делах охоты, поскольку власть его была более высока. Хансен показал им жилые помещения, где обитали сотрудники станции средства связи наверху в куполе из плексового сплава, благодаря которым станция была в курсе того, что происходит в многочисленных скамерах, летающих над окрестным лесом, приемное помещение, в которое скамеры возвращались, чтобы разгрузить привезенные карты, сводки и новые местные материалы. «А что это за скамер такой?» – спросил Борн, показывая на челнок, покоящийся на платформе. Почему он настолько отличается от остальных по форме и настолько больше их по размеру? «Это не Скамерборн», — объяснил Хансен. «Это челнок. Он предназначен для того, чтобы добираться на нем отсюда до транспортных кораблей, находящихся в космосе. Это такое место, которое расположено выше вашего верхнего ада. Большие транспортные корабли, которые летают к другим мирам» могут путешествовать только в пустоте. А как можно путешествовать в пустоте? Для этого делают маленький искусственный мир из металла, вроде этой станции, и погружают в него пищу, воду и воздух. Двое охотников стойко вкусили чудеса буфета, где местные белки смешивались с пищевыми красителями и ароматизаторами, после чего изменялись так, чтобы их форма и вкус удовлетворяли пищевые запросы великанов. Выслушав это объяснение, Борн снова загорелся любопытством. «Да, теперь я понимаю. А какую местную пищу вы используете, чтобы получить вашу?» «О, какую придется. У нашей аппаратуры очень большие возможности. Мы посылаем с камеры, оборудованной специальной собирающей техникой, и они возвращаются с необходимыми животными и растительным сырьем». «А можно мне посмотреть, где происходит это чудо?» Конечно, конечно, и Хансен увлек их за собой из столов в производственное помещение. Там он показал им хопер, где растения и животные местного происхождения смешивались с дорогими инопланетными питательными веществами, витаминами, ароматизаторами. Борн внимательно рассмотрел листья ветвей и кустарников. Большая часть растений, которые великаны собирали себе в пищу, Были просто небрежно ободраны, будто они не живые. И ничто из того, что было собрано, не было подгнившим. Все листья, ветви, плоды были здоровыми. Среди них не было засыхающих или умирающих. Великаны не имфолили, они просто брали то, что им нужно, без оглядки легко, слепо. Лицо борно сохраняло дружелюбное выражение, но мысли его были далеко не радужными. После этого Хансен проводил охотников в комнаты отдыха, где даже Лостинг был ошарашен чудесами, предназначенными для развлечения на досуге. А вслед за этим похождением, специально предназначенным для того, чтобы впечатлить местных жителей, они отправились в лаборатории, где проводились исследования местных плодов, которые привозились из многочисленных полетов с камеры. Борна и Лостинга представили работникам станции. Мужчинам и женщинам, занятым напряженным непонятным трудом. «Макей!» – окликнул Хансен высокую худую женщину, одетую в темный лабораторный халат. Волосы у нее на голове были уложены в высокую копну. «Хелло, шеф!» Голос у женщины был низкий. Темные глаза смотрели пронзительно. Она внимательно оглядела охотников. «Интересно. Значит, говорите местные?» «Что ж, похоже, похоже». «Если уж на то пошло, это Борн и Лостинг, великие охотники», — высокопарно представил их Хансен. «Джентльмены, это Ган Маккей, одна из наших лучших...» э, «Как как вы их называете, Борн?» «Ах да, шаманов. Это одна из наших лучших шаманов». «Я слышал, что Жанну и Тиме удалось вернуться. Это они им помогли?» — спросил Маккей. «У вас будет возможность ознакомиться с их докладом?» Как только они достаточно оправятся для того, чтобы представить его, заявил Хансен. А сейчас мне хотелось бы, чтобы вы показали нашим друзьям то, что вам с Изидом удалось добыть из этих раковин. Маке кивнула, и охотники в сопровождении Хансена проследовали за ней по узкому проходу между скамьями, заставленными высокими, блестящими, туго притягивающими цвет приборами, пока, наконец, не достигли дальнего конца стола. По одной его сторону стояли три больших ящика, сделанных из того же прозрачного материала, что и окна станции. Они были доверху наполнены ветвями чаги. Борн заметил, что ветви были сорваны с совершенно живых кустов и были в полном цвету. Каждая из них была тяжело усыпана цветами с красной каймой и белой горловиной, но теперь они уже начали заметно увидать. Женщина по имени Макей открыла маленький ящичек и осторожно достала небольшой пузыречек. Здесь очищенный экстракт более чем двух тысяч цветов. Она отвернула крышечку и предложила пузырек Хансину. Тот отказался. Борн, а вы? Макей протянула пузыречек к Борну и объяснила, что нужно понюхать из открытого горлышка. Борн так и сделал. Запах, поднимавшийся оттуда, был запахом чаги, только во много-много раз усиленным. Охотника закачало, но выражение его лица не переменилось. «Я с этим знаком», — сказал он. Макея, казалось, была разочарована и повернулась к Хансину за поддержкой. «Знаком. И это все, что он может сказать?» «Не забывайте, Ган, Борн живет среди этих ароматных цветов, он среди них ежедневно охотится». Маке что-то пробормотала про себя и заперла пузырек обратно в ящик. Зачем это делается, спросил Борн Хансена, когда они переходили в следующую лабораторию. Должным образом очищенная и выстоянная эта настойка в сочетании с другими лекарствами и стабилизирующими препаратами послужит основой нового сорта. Хансен опять замялся, не зная, как объяснить охотнику это неловкое понятие. «Все равно не понимаю, для чего можно использовать такое», – недоумевал Борн. «Борн, этим будут пользоваться женщины, чтобы сделать себя более привлекательными, чтобы казаться более красивыми». «Они любят запах смерти?» «Что это значит?» – Борн? поинтересовался Хансен, несколько обескураженный замечанием охотника.